Рамомурти вернулся в свою келью, сохранявшую запах несвежего масла, веками впитывавшийся в каменные стены и земляной пол. Арам размышлял, и постепенно воспоминания, все более четкие и связанные, поплыли в темноте перед ним. В тот день в Кваджурах выдался жаркий, да ярам спустился по узкой боковой лестнице к небольшому павильону, семь ступеней вели к нему. В павильоне стояла странная скульптура, огромный лев, занесший правую лапу над женщиной, присевшей перед ним на корточке, и с мольбой или отчаянием поднявший лицо и обе руки к нависшей над ней голове чудовище. Да не сразу заметил в портике женщину, ставшую на колени перед львом. Она застыла, закинув лицо вверх. Ее черная коса в руку толщиной легла полукольцом на плиту у цоколя статуи. Заслышав приближающиеся шаги, женщина вскочила, инстинктивным движением прикрыв лицо концом прозрачной ткани. Рамамурти был ошеломлен. Никогда еще он не сталкивался со столь яркой женственностью, пламенной, И смущающий желанной. Меня зовут Амрита Видья Деви. Или чаще Тилоттамму. Абсары из Махабхараты. Красавица с зернышко. Одна из самых прекрасных легенд великой поэмы. И свидетельствую, что новое воплощение... Не больше прежнего. И это печально. Мне всегда хотелось быть высокой, как все знаменитые красавицы. Кто вам сказал о знаменитых красавицах? Я художник, посвятивший много лет изучению канонов древности. И везде я находил, что древние больше всего ценили рост 160 сантиметров. Примерно как раз ваш. Можете поклясться? Клянусь. И клянусь еще, что не говорю просто из Вы в ней не нуждаетесь. И сами это знаете. Но то, что вы сказали, я узнала впервые. И еще узнала, что вы художник, много лет посвятивший. А дальше? Перейдемте в тень, вам жарко. На звуках голосов какой-то человек, высокий, мрачный и бородатый, куривший в тени платформы, заспешил к павильону, внимательно глядя на тело Таму. Она сделала едва заметный жест рукой, и человек вернулся на прежнее место.